Ужин прошел весело. Чересчур весело, поскольку Крылов напился, как свинья, и в моем сопровождении отправился блевать в клозет. После чего неожиданно быстро протрезвел и снова набросился на еду с жадностью, совершенно неслыханной. Как только влезала. Амели постаралась, накормила всех до отвала, хотя следовало бы приберечь продукты. Мы вскрыли весьма недурной винный погребок Жерара и в нарушении новых правил позволили себе насладиться лучшими образцами драгоценного сока виноградной лозы, как выразился в одном из патетических тостов доктор Гильго. Повод для радости имелся довольно веский. Поговорить с землей все-таки удалось. Вернее, не поговорить, а обменяться несколькими краткими депешами в текстовом формате. Последнее полученное сообщение недвусмысленно гласило – Постарайтесь в течение ближайших пяти суток укрыться или покинуть новый КВБК. Кроме того, нас попросили больше приемник Планка не использовать. Вообще. Ни единого вопроса о количестве войск халифата на Гермесе, их качественном составе, технике и позициях не последовало. «Все ясно», – уверенно сказала Аня. «Никаких вариантов». Они осведомлены о захвате Гермеса Исламским Союзом и планируют военную операцию. «Луи, вы ведь знаете город и окрестности лучше, чем кто-то другой. Как нам незаметно уйти в Саванну?» «Исключено!» — Амели шлепнула ладошкой по столу. «Я не оставлю животных и дом. Никто ведь не станет сносить город до основания. И почему вы с такой уверенностью говорите о войне?» Биньямин разговаривал со своим университетским начальством. Что они могут знать о планах вашего военного ведомства? Откуда такие выводы? — Да очаровательно наивны, Амели, — задумчиво сказал Гильгоф. — И все же определенная угроза есть. Я не знаю, что предпримет Российская империя и другие державы. Даже загадывать не хочу. Вполне возможно, как мирное прибытие сюда международных наблюдателей обязанных проследить за корректностью войск Халихфата по отношению к мирному населению, так и образцово-показательная акция возмездия, когда с лица земли будет сметено все и вся. Тут есть тонкий юридический вопрос. Колонии за пределами митрополии не считаются суверенными территориями каких-либо государств. По конвенции 2139 года все колонизируемые планеты являются достоянием человечества в лице высшего органа надгосударственного контроля – Организации Объединенных Наций. Канадцы и русские, живущие на Гермесе, формально остаются подданными земли как таковой, но не гражданами конкретных стран. Посмотрите хотя бы на эмблемы ООН на своих личных карточках. Действия халифата нельзя юридически квалифицировать как прямую агрессию против России или Канады. Они напали на аморфное человечество в лице ООН. А как же статус протекторатов? спросил я. Он означает, что мы находимся под защитой наших государств. Протекторат в данном случае подразумевает не прямое, а посредновенное управление. Да, финансирование, поддержка и обеспечение колоний лежит на тех странах, которые зарегистрировали их в ООН. Они могут назначать своих губернаторов, использовать собственное законодательство. Но тем не менее, Вершиной бюрократической лестницы является председатель комитета ООН по делам внеземельных территорий. Сейчас он ничего не решает. это декоративная фигура, как и весь комитет, декоративен. Все знают, что Квебек принадлежит Канаде, а Юрга – Российской империи. Но если следовать букве почти позабытого закона, то выходит, что юрисдикция наших стран на Гермес не распространяется. Следовательно, агрессии против России и Канады, Нет как таковой. Выводы простые, проворчала Аня. В Нью-Йорке собирается орда чиновников разных рангов, которые будут несколько месяцев дискутировать, как наказать Исламский Союз за самоуправство. Наилучший вариант – вот войск ООН. Наихудший – дурацкие санкции против Тегерана. Однако, если учитывать чрезвычайные обстоятельства и стратегическую важность Гермеса, «Великие державы попросту забудут о всех законах и конвенциях и начнут действовать только в собственных интересах», – твердо сказал доктор. «Не сомневаюсь, что так и произойдет. Начата серьезнейшая игра, рядом с которой мировые войны прошлого покажутся ссорами детишек в песочнице. Именно поэтому нам следовало бы сейчас подумать о собственных шкурах, весьма ценных и почти незаменимых». Не хочу после всех недавних приключений погибнуть глупо. Итак, Луи, я на вас надеюсь. Соображайте. Не совсем понимаю, чего вы хотите, Вениамин Борисович. Покинуть город как можно быстрее? Я знаю заброшенную фирму километров в десяти к северо-востоку. Несколько дней отсидимся там. Но есть другое, более разумное предложение. Мой дом стоит на самой окраине. Сразу за ним начинается лес, исхоженный мною вдоль и поперек. Если произойдет нечто... <кхм> неожиданное, мы всегда сумеем укрыться. Никакая облава не найдет. Устраивает, кивнул Гильго. Завтра утром перебираемся в вашу резиденцию, Луи. Амели? Конечно, уходите, вздохнула наша очаровательная хозяйка. Лабораторию и животных я не могу бросить. И не просите. Я фаталистка. Буду рассчитывать на лучшее. Мне очень не хочется бросать вас одну. Почему одну? Каждый день приходят студенты-волонтеры. На территории колледжа живут несколько преподавателей с семьями. Скучать мне не придется. Как угодно, но... Гильгоф прервался и насторожился. Пол под нашими ногами вздрогнул. Посуда на столе начала отбивать мелкую дробь. Зазвенел фарфор в буфете. «В чем дело?» – привстала Аня. «Землетрясение?» «Не может быть! Квебек находится в центре материка, на континентальной плите!» – быстро отозвался я. «Тут не бывает землетрясений!» «Вылезем на крышу, посмотрим?» – нашелся Крылов. «Я видел, на втором этаже дома есть лестница наверх!» «Пошли!» Я первым сорвался с места. «Амели, у тебя есть бинокль?» «Сарае! Там хранится все снаряжение. поискай ключ?» «Не нужно!» Коттедж довольно высок. Плоская крыша находится в восьми метрах над землей. Едва мы очутились наверху, как я понял, что странности продолжаются по полной программе. Гильгоф только присвистнул, узрев очередную напасть. «Природное явление?» — дернула меня за рукав Анна. «Откуда я знаю? Раньше ничего похожего не наблюдалось. Сезон дождей давно прошел». Со стороны океана на город надвигалась туча. Мы как раз успели к тому моменту, когда бурлящее черно-сенее облако закрыло склоняющееся к закату солнце. Почти мгновенно наступили тревожные сумерки. «Это была всем тучам туча!» Облачный фронт тянулся сплошной полосой с юга на север, от горизонта до горизонта. В его глубинах вспыхивали фиолетовые и малиновые отблески молнии. Тяжелые кучевые облака низко нависали над равниной за городом, стремительно приближаясь к нам. Выглядело это неестественно и крайне угрожающе. — Принесите кто-нибудь зонтик, — ничего не выражающим голосом сказал Гильго. Кажется, грядет освежающий летний ливень. Меня удивила наступившая тишина. Ни единого дуновения ветерка. Птицы умолкли, а их в парке обитает великое множество. Как местных видов, так и завезенных человеком земли. Зверье в вольерах, расположенных недалеко от коттеджа, попряталось в домике. «Что известно о штормах на Гермесе?» – тихо спросила Аня. Тайфуны, ураганы, циклоны. Насколько часто? Какой силы по стандартной шкале? Луи, вы оглохли? Анечка, перестаньте, — воскликнул доктор. Вы же не ребенок. Вспомните хоть одно атмосферное явление, вызывающее некое подобие землетрясения. Это другая планета, Веня. Не будем оперировать земными стандартами. Тайфуны случаются в прибрежных областях, — выдавила Амели не отрывая взгляда от накатывающего облачного вала. Гермес словно бы натягивал над собой гигантское пуховое одеяло. В северных и южных тропиках это нормальное явление, хотя тепло, получаемое от звезды, распространяется почти равномерно по всей планете. «Термоэра», — добавил доктор. «Это называется термоэра, в отличие от криоэры когда имеет место похолодания и наступление ледников. Теплообмен в атмосфере, столкновение холодных и теплых фронтов, взаимодействие с океаном. Курс географии для начальной школы. Но как прикажете оценивать такую вот феерию? Последствия ядерного взрыва, предположил Крылов. Представляете, сколько воды испарилось? Ерунду говорите, друг мой. Образовавшееся облако давно рассеялось при всей своей мощи. Взрыв не мог повлиять на глобальные процессы в атмосфере. Планета слишком велика. На Земле в 20 веке провели несколько тысяч ядерных испытаний в течение очень короткого отрезка времени. Но ядерная зима не наступила, и дестабилизации атмосферы не наблюдалось. Это нечто другое. «Как в аду», — выдавила Амели. «Выглядит так, словно начинается апокалипсис». «Ада не бывает», — веско ответил Гильго. «Мне не нравятся ваши мистические настроения, Амелий. Кроме того, у Иоанна Богослова ничего не говорится о Гермесе. Все его мрачные пророчества касаются исключительно земли. Боюсь, пойдет крупный град. Может, крышу пробить. Подождем еще немного и спускаемся вниз. Не хочется, чтобы меня унесло ураганом на соседний континент». Ветер поднялся через несколько минут, но ураганом его назвать было никак нельзя. Просто сильный штормовой ветер. Дождя и града, к нашему общему удивлению, пока не последовало. Но зато... Зато природа Гермеса одарила наблюдателей самым красочным и невероятно жутким зрелищем из всех, какие я когда-либо видел. Прежде молнии сверкали редко и скрывались под туманным покровом туч. Однако, когда черные облака полностью скрыли небо над Квебеком, в город недоброй тьмой, в воздухе разлился аромат озона и первые разряды ударили в громотводы на крышах окрестных домов. Грохот стоял невообразимый. Каждую секунду мелькали распарывающие в воздух разноцветные молнии. Голубые, зеленоватые, ярко-оранжевые, розовые, малиновые. Казалось, весь мир состоит только из мгновенных вспышек, слившегося в непрерывный рев грома и призрачных огней святого Эльма, поползших по стенам окрестных зданий, стволам деревьев, даже по нашей одежде. Крылов зачарованно наблюдал, как холодное пламя распространяется по рукавам его куртки. Аня машинально попыталась встряхнуть светлячков со своего плеча. В волосах Амели образовалась настоящая диадема из мерцающих огоньков. Буря разгоралась. Ее сила нарастала ежесекундно. Все вокруг было пронизано электричеством. Облака породили стайки пылающих сфер. Алые и синеватые шаровые молнии неслись над нашими головами. Где-то в парке после очередного разряда вспыхнуло старое дерево. Но тут вдруг хлынул ливень, резкий и холодный. Только что не было никакого намека на дождь, а через полминуты мы вымокли до нитки. «Грандиозно!» — прорал Гельгоф мне в ухо, но его голос все одно был едва слышен. «Если придерживаться мистической точки зрения Амели, то может показаться, что древние боги Гермеса разгневались на обезумевших людей». «Мы?» «Что?» «Потом?» Я потерял счет времени, начинала кружиться голова. Непрестанное радужное мелькание и налетающие волны грома действовали на меня гипнотически. Совсем рядом с домом проплыл золотисто-розовый комок чистого пламени. Шаровая молния вошла в стену сарая, затем вдруг выплыла из его крыши, поднялась метров на 30 в высоту и взорвалась со звуком, смахивающим на тысячекратно усиленный винтовочный выстрел. Меня едва с ног не сбила Гильгоф замахал руками, указывая на выход к лестнице. Верно, пора возвращаться. Такие зрелища могут свести с ума кого угодно. Кроме того, мы начали мерзнуть. Дождь из просто холодного стал почти ледяным. Амелия и Анна нырнули под низкую притолоку, за ней последовал Гильгоф, потом и я. И тут дом весьма недвусмысленно вздрогнул. На некоторое время я вообще потерял возможность слышать. Я видел это лишь краем глаза но очень четко. Ярко-голубая огненная полоса разряда рассекла воздух, угодив точнехонько приотставшего Крылова. «Звездец!» с необъяснимым спокойствием отметил я про себя. Лучше бы он оставался в госпитале. Я едва кубарем не сверзился вниз по ступенькам. Коленька, просто-напросто обязанный превратиться в обгоревший труп, схватил меня за плечо. Чуть ниже стоял доктор с расширившимся от изумления глазами. Он тоже видел? «Чё встал?» — рявкнул Крылов. «Давай! Меня кажется, за дело!» «Теперь это называется за дело? Ну и ну!» Внизу гостиной было потише. Благо, Амели на следующий день после высадки войск халифата уломала меня вставить вылетевшие стекла в жилых комнатах. В подвале хранился неплохой запас оконного стекла предназначенного для новой оранжереи, во дворе, так что проблем с материалом не возникло. Коленьку мгновенно усадили в кресло. Выглядел он бледно, но держался. «Удивительная способность влипать во все мысленные и немыслимые неприятности», прочитал Гильгоф, срезая ножом куртку и футболку нашего страдальца. На плече красовалось багрово-коричневое пятно ожога, диаметром с грецкий орех. «Сбрось обувь, придурок!» «Опять я виноват!» Обиженно прохрипел Коленька. «Заткнись! Не понимаю, как ты вообще жив остался!» «Ну, конечно! Выход разряда на ступне! Не дергайся!» «Больно же!» «Знаю! Удивительное везение! Просто эпическое! Никакие Зигфрид, Хаген или Беовульф с Ланселотом не сравнятся!» Выпусти тебя против дракона, порвешь на тряпки голыми руками. Что же это получается? Человека прошивает молнией, способный разнести в щепки тысячелетний дуб, а он остается в здравом сознании, вместо того, чтобы благополучно отправиться к праотцам. Амелин, на Гермесе есть ад? Что-что? Бенемин, вы о чем? Какой ад? Обыкновенный, о котором вы недавно упоминали с чертями, сковородками и котлами для грешников. Так, ожоги серьезные, но это поправимо. Главное, предупредить о со стороны сердца. Обязательно начнутся сбои в сердечном ритме. Аня, у нас остались терапевтические пакеты? У меня в рюкзачке есть один. Принести? вы еще спрашиваете? Оставьте меня в покое, взвыл Коленька. Задолбали. «Все нормально, я просто испугался. И плечо болит, нога тоже». Невзирая на сопротивление, Крылова уложили на диван и началась стандартная процедура, наблюдавшаяся мною после приключения на острове. диагностр в отличие от гельгофа панике не поддавался, сообщив, что последствия электротравмы минимальны и устранимы. Госпитализация не обязательно. Все это сопровождалось бурными перепирательствами, шумом, и выражениями взаимного неудовольствия. Я понял, что Гильгоф рассверепел вовсе не от того, что крайним и на этот раз оказался коленька а потому, что ничего не понимает в случившемся. Рассудку доктора требовались ясные научные объяснения, подыскать которые никак не получалось. «Кажется, шторм стихает», — сказал я, выглянув за штору. «Никто не возражает, если я разожгу камин. Прохладно? Не просто прохладно, а холодно как в склепе проворчал гильгу, будто мы не в южных тропиках, а на северном полюсе.